Вообще, когда она не пила, а говорила, создавалось впечатление, что она совсем другая женщина. В баре сразу же стало совсем тихо. Лишь изредка в руках Фредди позвякивали бутылки, рюмки и серебряные приборы. Он уже подготавливал стойку к следующей ночи. Тихий разговор буфетчиц тоже умолк. Они вместе с тремя официантами сидели за чашкой кофе, рассказывая друг другу, какие предложения делали им сегодняшние клиенты, как мужчины, так и женщины. Обычная болтовня в предутренний час. Последний посетитель Хаймер кончил царапать пером и с вызывающим ведом посмотрел на своего соперника. Это возмутило Ван Рентеллена больше всего, но он держался. — Половине девятого я уезжаю в Аугсбург, — примирительным тоном сказал он, — а около восьми я мимоходом загляну к тебе. К тому же здесь не место говорить о таких вещах. В янтарно-зеленоватых глазах Кавальтини появились недоверие и даже страх. Но лишь на секунду. Иван Римперин, казалось, ничего не заметил. — Ну, пускай так. — сказала она, по всей видимости, успокоенная, и взяла свой золотой портсигар. Но Айгрубер подготовил новый взрыв. — Так значит, я был прав, — протянул он вызывающе медленно. — Неприятности и с ней, и в делах. Калатинина бросилась на него, словно разъяренная кошка. — Не смей совать свой нос, и в свои дела, поганая твоя рожа. «Не кончилось мы с тобой, что ли?» Она повернулась к Ван Ринтеллену, и в ее взгляде снова недоверие и страх. «Он говорил что-нибудь обо мне, пока меня не было?» «Нет», — ответил Ван Ринтеллен, тихо, но угрожающе. «Да и что он может сказать о тебе?» «Но вообще-то в последнее время он стал слишком много болтать». Настроение у всех окончательно испортилось. В довершение всего поднялся Хаймер, поклонился Кавалькине и ушел. Она помахала ему рукой. «До скорого, Вернер! Позвони мне около девяти, ладно?» Кровь ударила в лицо Ван Ренталину. Вена на висках вздулась. «Даже Надь?» не державший ничью сторону и наверняка не понимающий тонких движений души, воспринял это как провокацию. И с тоской подумал о тех тридцати тысячах, которые он собирался получить от Ван Рентелена и которые теперь уплывали от него вниз по Изару. «Ну, это уже чересчур изольда», — начал он, но Айгрубер не дал ему договорить. Он уже немного подвыпил и стал неосторожен. «Пословица говорит, посреди реки лошадей не меняют. Но куда опаснее посреди реки менять всадника?» Довольный своей шуткой, он раскатился хохотом и, крякнув, хлоп, то не засмеялся. не вскочила, раздавила сигарету о скатерть, и прежде чем Айгробер успел опомниться, выплеснула ему в лицо остатки томатного сока — Путина ты такая, выпалила она сразу. «О, Боже, как вы мне все надоели! Все вы!» И, не обращая ни на кого внимания, направилась к гардеробу. Ван Ринталин поднялся и бросил взгляд на Айгрубера. «Вы слишком далеко сегодня зашли, милейший! Слишком далеко! Не очень-то надейтесь на своего министра, на генерала Геллина. Айгрубер был довольно толстокожим, но сейчас даже он побледнел. — Безмозглый ты идиот! — зашипел ночь когда Ван Ренталин исчез в гардеробной. — Неужели ты думаешь, что таким образом выведешь его из себя? — По твоей милости, черт рожа, я лишился сегодня тридцати тысяч! Ты же его знаешь! И что, собственно, с вами сегодня со всеми троими? «Деньги эти все равно, пиши, пропало. Ведь выходит из игры, это даже ты должен был заметить. А с ним что-то неладно. Я имею в виду финансы. Но я узнаю обо всем. Наверняка узнаю». Айгрубер с искаженным от злобы лицом посмотрел в сторону раздевалки. «Я люблю иметь дело с такими вот чистюлями». — Он всю свою жизнь заставлял других копаться в дерьме, а сам выходил чистеньким. — Да кому же об этом и знать, как не тебе? — А о Гелине он вообще не должен был упоминать. Надь вздохнул. — Поезжай домой, — сказал он вяло. — Я хочу, наконец, подсчитать выручку. Вечером поговорим. — Но на что мне осложнение? «В их с собой прихвати!» Айгрубер бросил носовой платок, которым утирался, и допил рюмку с бренди. Он уже полностью протрезвел. Он сделал знак буфетчицами, и те поспешно поднялись. Обе получили это выгодное место благодаря Айгруберу, и когда он здесь оставался до закрытия, а это бывало почти всегда, он отвозил их домой. Когда Ван Ринтеллен вышел на улицу, Кавальтини уже стояла у своей машины, небрежно набросив на плечи серое каракулевое манто. Маленький светло-зеленый фиат с бордовой обшивкой сидений был подарен ей Ван Ринтелленом. В свое время она очень обрадовалась и велела даже вантировать в машину сигнальное устройство. Если кто-нибудь начал бы без спроса возиться с замком, Так сразу же был прозвучал протяжный автомобильный гудок. «Ценца!» — произнес Ван Ренталин хриплым и голосом. «Хочешь сменить фирму?» «Это ты отмечатель?» Их лица в свете неоновых фонарей казались любилюбными и ненатуральными. Ну, Не будем пока об этом», — ответила она. «Я устала». А сегодня днем уже снова должна быть в форме. Поговорим, когда вернусь из Рима. Я обязана тебе всем, но я ведь с тобой расплатилась, не правда ли? Всем, чем могла. Теперь моя цена другая, я стою много дороже, и ты должен бы это понять. Итак, восемь. Надеюсь, ты меня не подведешь. Ван Рентелен поцеловал ее. «Ну, тогда спокойной ночи, в восемь я в тебя заскочу!» Одна за другой отъехали от бара автомашины. Последний — довольно обшарпанный опель-капитан Айгрубера. Улица опустела. Ночь была теплой и влажной. Погасли огни табарена.